Глава 25. О размерах дверей и окон. Нельзя установить определенных и твердых правил относительно высоты и ширины главных дверей здания, а также дверей и окон комнат, ибо при сооружении главного портала архитектор должен сообразоваться с размерами здания, положением хозяина, а также с тем, что приходится вводить или вносить в дом через портал. По моему мнению, следует делить расстояние от пола до поверхности балок на три с половиной части, согласно тому, что говорит Витрувий в шестой главе четвертой книги. При этом высота просвета равна будет двум частям, ширина одной, без двенадцатой части высоты. Древние делали обыкновенно двери вверху несколько уже, чем внизу, как это видно в храме в Тиволе и как учит Витрувий, быть может в целях большей устойчивости. Место для главного портала необходимо выбрать с таким расчетом, чтобы оно было удобно для всего дома. Двери комнат должны быть не шире 3 футов и не выше шести с половиной, не уже 2 футов и не ниже 5. При выведении окон необходимо иметь в виду, чтобы они пропускали света не более и не менее того, что требуется, и чтобы они были не слишком часты и не слишком редки. При этом необходимо считаться с размерами комнаты, получающей через них свет. Ибо очевидно для всех, что для полного освещения большой комнаты необходимо гораздо больше света, чем для малой. Если окна сделать меньше и расставить их реже, чем требует помещение, то там будет темно. Если же их сделать слишком большими, то в комнатах почти невозможно будет жить, так как в них свободно будут проникать жар и холод воздуха вследствие чего в комнатах в зависимости от времени года будет либо чрезмерно жарко, либо чрезмерно холодно, если только это не будет смягчаться благодаря более благоприятному положению комнаты по отношению к солнцу. Поэтому ширина окна должна быть не более 1 четвертой ширины комнаты и не менее 1 пятой. Высота должна равняться 2 квадратам плюс 1 шеста их ширины. А так как в домах комнаты бывают большие, средние и малые, и тем не менее окна должны быть в каждом этаже между собой равны, то я предпочитаю брать размеры для окон из тех комнат, длина которых на две трети больше ширины, то есть которые при ширине в 18 футов имеют в длину 30 футов. Ширину такой комнаты я делю на 4,5 части. Одна часть составит ширину просвета окна, две части с прибавлением 1,6 ширины составят высоту его. Другие окна во всех остальных комнатах первого этажа делаются той же величины. Верхние окна, то есть окна второго этажа, должны быть в свету на одну шестую часть ниже окон первого этажа. И если наверху будут еще окна, они должны уменьшаться с каждым этажом на одну шестую. Все окна с правой стороны должны быть на одной линии с окнами на левой стороне. Верхние окна должны быть на одном отвесе с нижними. Подобно этому и двери должны приходиться одна над другой, так чтобы просвет был над просветом, Простенок над простенком. Кроме того, они должны быть вытянуты в одну линию, чтобы, стоя с одной стороны дома, можно было видеть противоположную сторону, что весьма приятно для глаза, а также дает прохладу летом и много других удобств. Для большей прочности и для того, чтобы чрезмерно не обременять притолоки дверей и окон, принято делать особого рода арки, которые обычно называют пониженными, весьма способствующие долговечности постройки Окна должны быть удалены от углов здания в соответствии с тем, что было сказано выше, ибо не должны быть прерваны или ослаблены те части, которые держат в равновесии и связывают все здание. Косяки дверей и окон должны иметь ширину не менее 1 шестой части и не более 1 пятой части просвета. Теперь нам остается перейти к их украшениям.